Полегче, полегче. У нас еще есть фан-фан, воздев указательный палец, говорит Бертольди. Есть, но этого недостаточно. Капитан во время этого диалога смотрит через боковую бойницу на ближний редут, защищенный от неприятельского огня турами и мешками с землей. Там, вознеся жерлок к небу под углом в 45 градусов, стоит укрытый парусиновым чехлом огромный бронзовый цилиндр, фамильярно называемый Фан-Фан. Этим именем Бертольди окрестил, окропив Мансонильей, опытный образец десятидюймовой гаубицы Вильян-Труа-Рюти, способной доставлять 80 фунтовые бомбы к восточным стенам Кадиса, но пока не на туаз дальше. Да и то при благоприятном ветре. А если встречный, ядра только рыбу в бухте распугивают. Все расчеты, проведенные на испытаниях Фанфана, должны быть учтены при отливке мартир в Севилье. Но убедиться в этом сейчас, по крайней мере в течение известного времени, нет никакой возможности. Будем уповать на него, покорствуя судьбе, говорит Бертольди. Да, я уповаю, качает головой Дефассо. Но Фанфан -Фан имеет свой предел, да и я тоже. Дефасё, встретившись с ним взглядом, знает. Лейтенант рассматривает его осунувшееся лицо, синяки под глазами. Густая щетина на подбородке тоже, надо полагать, мало способствует бравому виду. Вам бы надо побольше спать. А вам, смягчая свой суровый тон, Дефасё усмехается, как сообщник, поменьше пить и ревностней исполнять свои прямые обязанности. Да-да, мой капитан, я понимаю. Собираетесь сказаться нездоровым, а честь собачиться с полковником Франшаром предоставите мне. Только, заявляя вам наперед, я лучше перебегу к неприятелю, то есть переплыву, тем более, что в Кадисе житье посытнее, чем у нас. А я тебя расстреляю, Бертольди, своей рукой, и потом еще на могилке спляшу». В глубине души де Фосьо знает, что сивильская неудача не сильно меняет дело. За время, проведенное под стенами Кадиса, капитан успел убедиться. Особые условия осады не позволяют должным образом использовать ни полевые орудия, ни гаубицы. Изучив схожие случаи, вот, например, осаду Гибралтара в 1782 году, он принялся горячо ратовать за введение самых крупных калибров, то есть за применение мортир. но никто из начальства этой идеи не проникся. А тот единственный человек, которого ему удалось склонить на свою сторону, командующий артиллерией генерал Александр Юро, барон де сен поддержать его уже не может. Отличившийся в сражениях при Маринго, Фридланде и Самосьере, генерал был чересчур самоуверен. Испанцев, не отличаясь, впрочем, в этом отношении от всех французов, иначе как шпаной не называл и в грош не ставил. Это его и погубило. Инспектируя батарею Вильятте, расположенную со стороны Чикланы напротив Исла де Леона, он пожелал лично опробовать новые лафеты. Появившись на редуте в сопровождении полковника де Жермона, батарейного командира капитана Пиндонелле и де Фуссё, он приказал всем шести орудиям начать обстрел испанских позиций, в гальинерассе, а на возражение Пендонелле, принявшегося доказывать, что неприятель в этом месте хорошо укрепился, пристрелялся и немедля даст ответный залп, снял шляпу и заявил, что именно ею поймает каждую гранату, что прилетит с той стороны. Так что отставить пререкание и открыть огонь. Пендонеллю ничего не оставалось, как подчиниться и отдать команду. И очень скоро выяснилось, что генерал Юро, пусть и всего на несколько дюймов, ошибся в своих расчетах со шляпой. Первая же испанская бомба, разорвавшись как раз между ним, Пенданелем и Жармоном, положила всех троих на месте. Де Фоссе спасся чудом, и потому лишь, что по малой нужде отошел в сторонку, за туры с землей. Они-то и приняли на себя осколки. Вместе с бароном де Сенормоном как и остальные преданным земле возле скита Санта-Анна, похоронена оказалась и надежда капитана де Фоссио на применение под Кадисом тяжелых мартир. Впрочем, одно то, что он имеет возможность горевать об этом, должно служить ему утешением, и немалым. «Голубь», — сказал Бертольди. Де Фоссио повел глазами по небу в том направлении, куда показывал его помощник. Да, так и есть, со стороны Кадиса — по прямой летел голубь. Вот он пересек бухту, прошел высоко над неприметной голубятней, стоявшей возле казармы артиллеристов, и скрылся где-то за Пуэрто-Реалем. «Не наш». Офицеры переглянулись, и лейтенант с понимающей улыбкой тотчас отвел глаза. «Бертольди — единственный, с кем де Фосе делится профессиональными секретами, и один из них...» в том, что без почтовых голубей невозможно было бы ставить на плане кадиса черные и красные кружочки. Корабли на картинах по стенам, корабли в стеклянных витринках. Целый флот, кажется, собрался в сумраке маленького, обставленного красным деревом кабинета вокруг женщины, которая пишет за своим рабочим столом в прямоугольном пятне света. Узкий солнечный луч проникает сквозь неплотно задернутые шторы. Женщину зовут... Лалита Пальма. Ей 32 года. К этому возрасту любая маломальски здравомыслящая жительница Кадиса уже расстается со всякой надеждой выйти замуж. Так или иначе, но брак уже довольно давно не владеет ее помыслами целиком, да и частично тоже. Занимает ее совсем иное. Например, в котором часу начнется прилив. или где сейчас рыщет французский корсар, уже не раз замеченный между ротой и бухтой Сан-Лукар. То и другое связано с прибытием долгожданного корабля, за которым стоящий на террасе доверенный слуга наблюдает в телескоп с той минуты, как с башни Тавира оповестили, что некое судно приближается с запада на всех парусах и в двух милях к югу от роты разворачивается для входа в бухту. Дай бог, чтобы это оказался Марк Брут, И эта 280-тонная четырехпушечная бригантина с грузом кофе, какао, кошенили и прочего товара на общую сумму 15 триста песо вернулась, наконец, спустя с двухнедельным опозданием из Веракруса и Гаванны и была вычеркнута из особой, лишающей арматоров сна и покоя ведомости, где все торговые суда... приписанные к порту Кадиса и не прибывшие к сроку, значатся в одном из четырех ее разрядов. Запаздывает, сведений не имеется, пропал без вести, затонул. Иногда запись в одной из последних двух граф сопровождается комментарием окончательным и беспощадным, со всем экипажем. Лолита Пальма, склонившись над листом почтовой бумаги, пишет письмо по-английски, иногда останавливаясь и сверяясь с цифрами, значащимися на той или иной странице толстого справочника валют, мер и весов, что лежит на столе рядом с чернильницей, остро очненными перьями, в серебряном стаканчике, песочницей, палочкой сургуча. Кожаный еще отцовский бювар украшен монограммой Т.П. Томас Пальма, а вверху листа стоит фирменный гриф Компании «Пальма» и «Сыновья» основаны и зарегистрированы еще в 1754 году. Письмо будет отправлено в североамериканские штаты и сообщит о перебоях с поставками. 1210 фанек муки, отправленных из Балтимора в трюмах шхуны «Ноево Солидат», прибыли в Кадис лишь неделю назад, то есть с полуторамесячной задержкой. Мука, перегруженная на другие суда, сейчас уже плывет к берегам Валенсии и Мурсии, где из-за нехватки продовольствия будет навес золота. Среди кораблей, что украшают кабинет, нет безымянных, и Лолита Пальма знает их все. Одни, проданные, разобранные или затонувшие задолго до ее рождения, только понаслышке. На палубу других она поднималась еще девочкой вместе с братьями, видела, как, распустив паруса, они входили в бухту или отправлялись в плавание, слышала, как в семейных разговорах беспрестанно упоминались их звучные, иногда загадочные названия. «Беронье», «Белла Мерседес», «Амор де Дьос». Этот запаздывает прибытием, того сильно потрепала штормом, третий между Азорами и Сан-Висенте нарвался на корсаров. И все это сопровождалось перечислением портов и товаров. Медь из Веракруса, табак из Филадельфии, кожи из Монтевидео, хлопок из Лагуайры. Диковинные имена заморских стран и далеких городов были также привычны в этом доме, как название Кадисских улиц, соборов или проспектов, Калья-Нуэва, сан франциско Аламеда. Коммерческая корреспонденция, фактуры, накладные и расписки грузополучателей, складываясь в толстые папки, заполняли главное хранилище, расположенное в полуподвале рядом со складом. Сколько помнит себя Лалита Пальма, в именах кораблей, в названиях портов всегда звучали надежда или тревога. Ей ли не знать, что от этих кораблей, от того, Будет ли сопутствовать их плаванию удача, как поведут они себя в штормах и штилях, насколько отважно и умело будут отражать их команды бесчисленные опасности на море и на суше, зависит благополучие вот уже третьего поколения ее семьи. Тем более, что один из кораблей был назван в ее честь и носил имя Ховен Долорес. Теперь уже не носит. Но судьба ему все же выпала счастливая. Верой и правдой – с доходом и прибылью отслужив сперва британскому торговцу углем, а потом семейству Пальма, благополучно избежав и ярости ураганов, и алчности пиратов, каперов или неприятеля, не принеся скорбной вести о гибели отца или мужа в семью ни единого из членов своих экипажей, которых на своем морском веку сменил немало, он безмятежно доживает его теперь без имени и флага на свалке кораблей в Караке». Стоящие сбоку от двери английские часы-барометр в ореховом футляре глуховатым боском отбили три удара, и почти немедля звончи и серебристей отозвались им по всему дому другие. Лалита Пальма, дописав письмо, посыпала песком последние строки, дождалась, когда высохнут чернила. Потом, сложив в четверо и разрезным ножом загладив по сгибам лист белой плотной бумаги, валенсианской, высшего качества. Написала на лицевой стороне адрес, капнула растопленным сургучом, осторожно вдавила печать. Неторопливо и очень тщательно, как и все, что она делает. Потом отложила письмо на деревянный, отделанный китовой костью под нос, поднялась со стула, прошуршав китайским набивным шелком домашнего халата с Филиппин, темного, длиной до пят, до атласных туфелек, наступив при этом на свежий номер «Диарио Меркантиль», оброненный на чекланский ковер-циновку, который покрывает пол. Подобрала газету, положила ее на столик в кипу других, редактор генераль «Эль Консисо» и еще одну иностранную, английскую или португальскую, за какое-то давнее число. Слышно, как внизу в патио распевает молоденькая служанка. таскает воду из колодца с мраморной закраиной, поливает гераний папоротник. Приятный голос. Песенка «В кадисе сейчас в большой моде эти куплеты, повествующие о любви маркизы к патриоту-контрабандисту, звучит яснее и отчетливей, когда Лалита Пальма покидает свой кабинет, проходит по застекленной галереи второго этажа и по беломраморной лестнице поднимается на плоскую крышу». Контраст с царящим внутри дома полумраком поистине разителен. Послеполуденное солнце ослепительно играет на выбеленных и звездкой стенах, калит керамические плиты пола, а вокруг исполинским хлопотливым ульем раскинулся, глубоко вдвинувшийся в море, белый город. Дверь, ведущая в угловую башню, открыта, и Лолита Пальма, поднявшись по деревянным ступеням еще одной, на этот раз винтовой лестнице, оказывается на самом верху, на смотровой вышке, какие имеются во многих кадисских домах, ибо жизнь их хозяев, арматоров, купцов, комиссионеров неразрывно связана с портом и морской торговлей. Отсюда можно заметить приближающиеся к гавани суда, а еще через некоторое время даже рассмотреть в подзорную трубу, что за флажные сигналы подняты на реях. Капитаны своим личным кодом уведомляют владельцев судна или груза, как проходило плавание, что лежит в трюмах. В городе, который, подобно Кадису, живет торговлей, в городе у моря, и в мирные дни во время войны, остающегося столбовой дорогой, главным, если не единственным источником снабжения, в городе, где по внезапной прихоти судьбы, по стечению обстоятельств делаются или теряются целые состояния, и можно в полчаса разориться или, напротив, разбогатеть, если всего лишь узнать, кому принадлежит возвращающийся корабль и что он возвещает своими сигналами. «Нет, вроде бы, не Марк Брут», — говорит наблюдатель. Это старый Сантос, который служит в доме с незапамятных времен, начав еще при дедушке Энрико, и на одном из его кораблей проплавал девять лет матросам. Правая рука у него искалечена, но глаза сохранили прежнюю зоркость прирожденного моряка, способного определить капитана по одной лишь манере брасо-петереей, когда корабль лавирует, огибая отмели Пуэркаса. Лолита Пальма принимает из рук слуги длиннотелую подзорную трубу из золотисто-желтой меди, отличную английскую «Дикси», опирает ее на подоконник, следя за сближающимися кораблями. Один, поставив все паруса, ловит свежий вест в правый борт, чтобы прибавить ходу и успеть прорваться в гавань, прежде чем другой выскочит ему на перерез. Корсарская филюга, спрашивает Лалита Пальма, показывая на преследователя. Санту скивает козырьком, приставив к глазам покалеченную руку. На кисти не хватает мизинца и безымянного. На запястье рядом с давним шрамом смутно виднеется выцветшая от солнца и лет татуировка. Да, французы заметили его на подходе и, сами видите, погнались во весь дух, хотят отсечь от гавани. Однако, думаю, не выйдет у них. Он уже слишком близко. Ветер может перемениться? Уж простите, Донья Лолита, не соглашусь с вами. Ему осталось-то самое большее три четверти мили. Успеет проскочить в бухту, я так полагаю, француз минут через пятнадцать отстанет. Лолита Пальма разглядывает обнажившиеся отливом рифы на входе в бухту. Справа, поближе к берегу, между бастионами Сан-Филиппо и Пуэрто-де-Мар, стоят на якорях английские и испанские корабли. Паруса на них убраны, реи спущены. Так ты считаешь, это не наша бригантина? Да нет, не наша. Сантос смотает головой, не сводя глаз с моря. Это скорее Шебека. Лолита Пальма снова смотрит в трубу. Видимость благодаря восточному ветру хороша, но различить флажки на гафеле не удается. По расположению обеих мачт, у которых на таком расстоянии Марсов не разглядеть, по прямоугольным греческим парусам понятно одно — это не бригантина и значит не Марк Брут. Куда он запропастился с горьким разочарованием, думает Лолита, отводя от глаза окуляр. Слишком высоки ставки в этой игре. Потеря корабля совсем, естественно, грузом нанесет ей сильнейший удар, причем уже второй за последние три месяца, тем паче, что из-за осады прежний порядок страховки пересмотрен и никакая премия убытков не покроет. «Я пойду, а ты стой и смотри, пока не убедишься, наверное». Слушаю, Донья Лолита. Сантос, как и остальные старые слуги в доме и служащие компании, продолжает звать ее уменьшительным именем, а те, кто помоложе, Доньей Долорес или Синьоритой. А для кадисского общества, знающего ее с малолетства, она по-прежнему Лалита Пальма, внучка старого Дона Энрико. Дочь Томаса Пальмы. Так представляют ее на вечеринках и приемах так окликают на прогулках по Аламеде, по Калье-Анче, на воскресной полдневной мессе в соборе Святого Франциска. Мужчины снимают шляпы, дамы слегка наклоняют головы в мантильях, не в меру расфранченные беженцы смотрят с любопытством. Завидная партия. Барышня из первой дюжины силу трагических обстоятельств вынуждена была впрячься в этот воз, тащить на себе компанию и дом. Ну, разумеется, с хорошим образованием, как и почти все здешние барышни из порядочных семей. Скромна и некичлива. Уверяю вас, ничего общего с родовитыми пустышками, которые только и знают, что заполнять именами кавалеров бальные книжки, да наряжаться в ожидании того часа, когда папа продаст их вместе с титулом тому, кто больше заплатит. Потому что в этом городе видные старинные фамилии гордятся не деньгами, а налаженным делом. «У нас единственным видом знатности, — говорят здесь, — почитается увенчанный успехом труд, и своих дочерей мы воспитываем, как Господь заповедал, с малолетства прививаем им чувство ответственности за братьев, учим быть благочестивыми без ханжества, учим практическим навыкам и иностранным языкам. Потому что никогда не узнаешь наперед, не придется ли им помогать в семейном деле, вести корреспонденцию и что-то в этом роде, не доведется ли им, выйдя замуж или овдовев, брать в руки дело, которое кормит многие и многие рты, обеспечивая благополучие стольких семей, не говоря уж о процветании самого Кадиса. Да, и вот еще что. Раз уж речь зашла о нашей Лолите, дед ее был в городе человек известный, синдик и депутат муниципального округа, Отец, что доподлинно известно, обучил ее и математике, и двойной бухгалтерии, и всяким премудростям насчет перевода мер, весов и валют из одной системы в другую. Помимо этого, она говорит, пишет и читает по-английски, да и по-французски тоже. Уверяют даже, что и в ботанике разбирается, ну, там, во всяких цветочках и растениях и прочем. Такая жалость, что женишок ей так и не сыскался». Последняя фраза произносится обычно под занавес и как бы позволяет кадискому бамонду, небезызвестной доли злорадства взять небольшой реванш у Лолиты Пальмы, сколь бы выдающимися ни были ее дарования главы компании, хозяйки дома и члена общества. Видное положение в мире коммерции, как всякому известно, плохо согласуется с тем, что принято называть женским счастьем. Череда утрат лишь недавно позволила ей снять траур по отцу, два года назад унесенному последней эпидемией желтой лихорадки, и единственному брату, который самим богом предназначен был возглавить семейное дело, да, к несчастью, пал в сражении при Байлене. Есть младшая сестра, рано еще при жизни отца, вышедшая замуж за местного коммерсанта. Есть, разумеется, и мать, Ох, о матери разговор особый. Лолита Пальма спускается с террасы. На площадке второго этажа с портрета на отделанной португальскими изразцами стене ей ласково и чуть насмешливо улыбается щеголеватый молодой человек во фраке с высоким воротом, с черным широким галстуком. Это друг ее отца. Он представлял в Кадисе крупную французскую фирму и в 1807 году утонул в Трафальгарском проливе, когда его корабль разбился на отмелях осей лалита Лолита Пальма, не спуская глаз с портрета, шагает по ступеням, легко скользит пальцами по мраморным с едва заметными белыми прожилками перилом. Прошло уже пять лет со дня его гибели, но она не забыла этого юношу. Не забыла. Его звали Мигель Манфреди. И он улыбался в точности так же, как сейчас на полотне. Внизу девушка по имени Мари Пас прилолить она отправляет должность горничной, только что полила последние цветы. В четырехэтажном доме по улице Балуарте в двух шагах от самого центра Кадиса царит тишина. Толстые стены сложены из ракушечника. двойные отделанные позолоченной бронзой двери с дверными молотками отлитыми в форме кораблей обычно открыты в просторный и прохладный мраморный вестибюль ведущий в патио вокруг которого размещаются магазин и контора где в рабочие часы сидят служащие компании заботы по дому возложены на семерых слуг старого сантоса кухарку дворецкого кучера чернокожую невольницу марий пас и еще одну горничную «Как ты чувствуешь себя сегодня, мама?» «Как обычно. В окутанной приятным полумраком спальни летом прохладно, зимой тепло. Слоновые кости распятие над белой железной кроватью, большое французское окно с решетчатым балконом, а на нем ленты папоротника, горшки с геранями и базиликом. Туалетный столик с зеркалом, другое зеркало почти во всю стену и еще зеркальный шкаф. Много зеркал, много красного дерева, то и другое, вполне в духе Кадиса. Классика. Образ причистой девы Дель Росарио над низким книжным шкафом, тоже красного дерева, где стоит полный комплект альманаха Карео де Лас Дамас. Шестнадцать томиков и Ноктаво. Да, шестнадцать. Семнадцатый раскрытый лежит на коленях женщины, которая, приподнявшись с подушек, подставляет дочери щеку для поцелуя. Пахнет миндальным притиранием для рук макасар и пудрой франжипан. «Ты что-то поздно сегодня. Я уже давно проснулась». «Было много работы, мама. У тебя всегда много работы». Лолита Пальма, поправив матери подушки, пододвигает стул и садится возле ее кровати. «Терпение ей не занимать стать». На миг вспоминается, как в детстве она мечтала странствовать по свету на одном из тех белых кораблей, что медленно скользили по глади бухты. Потом мысли ее возвращаются к Бригу, Шебеке или какой там еще парусник мчится сейчас на всех парусах, уходя от Корсара. Пепе Лобо, держась за вантину безань мачты, зорко наблюдает за маневрами Филюги, которая так и рвется на перехват, режет путь в бухту. И остальные девятнадцать моряков, сгрудившись на носу и у мачт, на которых подняты все паруса, не сводят глаз с француза. И если бы Пепе, капитан Шебеки, пять суток назад вышедший из Лиссабона с грузом соленой трески, сыра и масла, не знал столь досконально, на какие фокусы и трюки способно море, он, надо полагать, был бы поспокойней. Потому что француз еще далеко, а Арисуэнье идет очень ходко, Благо волна и свежий ветер бьют ей в правый борт, по которому она, если ничего непредвиденного не случится, оставит вскоре Пуэркас и проскользнет в бухту под защиту крепостных орудий Санта-Каталины и Канделарии.